— А мы народ трудящийся. Когда он прятал вынты из ящика деньги, — мотылек сказал, поглаживая жилетный карман, — телохранитель, ты теперь обязан из этих денег внести четыре рубля за мои часы в ломбарде, иначе я испорчу твоего протеже, все ему выболтаю, как ты его, меценату, продаешь. Меценат удивился. — Опять деньги на часы. — Ведь ты у меня вчера взял на выкуп часов, не донес. Одной бедной старушке дал. Не то ли, что скрипит в избушке округом трава? Нет, моя старушка городская. — Как теперь быстро стареют женщины? — печально сказал Кузя сверху. — В двадцать два года уже старушка. Мотылек покраснел. — Молчи там, сорока на крыше. Вышедший во время этого разговора Новакович вернулся, таща за руку так разрекламированную им бриллиантовую каплю росы.